Глава 5 Дождь прекратился, и небо вызвездилось, и уже потянуло морозцем. Кожаный доспех я, естественно, вернул, а кадетская форма просохнуть не успела. Пришлось идти в мокрой, поэтому едва я вышел на крыльцо, как сразу продрог. Чтобы не давать себе времени для сомнений, я решительно сошел со ступеней и направился к воротам. Сказать, что я не боялся, пока открывали ворота... Да у меня поджилки тряслись, и непонятно из-за чего сильнее, из-за холода или из-за страха. Ведь я сейчас по доброй воле выходил за чистокол, где совсем недавно кипел бой с волколаками и лютыми мертвецами. И я должен был пойти туда, в темноте, неважно, хочу или нет, должен. Но одно я знал точно. Как бы мне не было страшно, я ни за что не вернусь в избу, туда, где светло, тепло и безопасно. Не сегодня, не после всего, что произошло. Я аж себя уважать перестану. Поэтому, как только ворота открылись на достаточную, чтобы пройти ширину, я решительно направился наружу. И сразу же растерянно остановился. Ожидал увидеть горы трупов, но луговина за чистоколом была пуста. Егор Казимирович, удивленно глянув на меня, негромко объяснил. «Так ведь оберег деда Родима это». Дед Родим, как в горячее масло окунет его, так масло сжигает все отмеченное тьмой. Причем, чем чище масло и чем сильнее подогрета, тем лучше сжигает. Жаль, только действует недолго. Первый раз такое, видите, барин? Я кивнул. Ага. Ну да, раньше-то вас в деревню только на праздники брали. Но вот теперь мне стало все понятно. Кроме того, что это за оберег такой? Это же ведь магия какая-то, да? Хотя чему я удивляюсь? Волковаки, лютые мертвецы, удлиняющиеся сами собой строительные леса, непонятно откуда берущиеся защитники, летающие на мече Мосянь. Опять же, все эти разговоры про силу, которая и не сила вовсе в привычном для меня понимании. Это ж куда меня угораздило попасть? В какой такой магический мир? И теперь, похоже, мне нужно привыкать и к магии, и к этому миру. И к этой дороге из усадьбы в деревню, потому что теперь я буду приходить сюда каждое утро на тренировки вместо утренней зарядки. А потому «Шагай, Владимир Дмитриевич!» Или «Как там меня в этом мире зовут?» Со мной пошли только Егор Казимирович и Мосянь. Остальные жители деревни, закрыв за нами ворота и выставив дозорных, отправились по своим домам отдыхать. Да и скотина требовала ухода. В каждом доме ведь было хозяйство. Егор Казимирович тревожно озирался, прислушивался. А китаец был невозмутим, и единственное, что выдавало его готовность к бою, это меч в его руке. В том смысле, что он держал меч в руке, а не в каких-то потайных карманах, когда до появления волкалаков и лютых мертвецов. Меч был в ножнах, но тем не менее. Что касается меня то я заставлял себя шагать вперед. Потому что еще с горячих точек знаю, страх — это нормально. Ненормально, когда человек перестает бояться. А еще знаю, страх преодолевается действием. Поэтому я шел под звездами в усадьбу, которая, по-видимому, стала моим домом. Шел и не знал, что в этом доме меня ждет. Будет ли там хоть одна живая душа? Или волкалаки с лютыми мертвецами всех поубивали? И что нам теперь делать, если поубивали? И самое главное, что делать, если эти твари сейчас нападут на нас? Ведь в открытом поле нет ни чистокола, ни рогатин, ни мужиков. Только мы трое. Лишь мосянь с мечом. А у нас с Егором Казимировичем даже палки нет. И чего я не прихватил рогатину? Чтобы отвлечься, я начал планировать завтрашнюю тренировку. Дед Радим сказал приходить на рассвете. И я подумал, что расстояние от усадьбы до деревни можно будет пробежать. Заодно и мышцы разогреются. Эх, сюда бы кроссовки и спортивную форму. Но придется, как в армии, бежать, так сказать, в полной выкладке. Иначе и не назовешь эту тяжелую и неудобную одежду. Ветра не было, потому даже трава не шелестела. Да и какая там трава? Осень. Что не скошено, то пожухло. Шли мы молча, как-то не хотелось нарушать ночную тишину разговорами. К тому же в тишине голоса далеко разносятся. А значит, нас могут услышать те, кому не надо. Мы прислушивались и приглядывались. Было тихо и пусто. Луна еще не взошла, зато звезды светили вовсю. И без светового загрязнения дорогу было видно хорошо. Вообще это интересное чувство, когда ты находишься в хорошо освещенном помещении и глядишь в окно на улицу, то кажется, что на улице тьма кромешная. Но вот мы шли и тут никакого освещения, даже свет от окон скрылся за чистоколом, а ведь все видно, понятно, что не как днем, но дорогу различить вполне можно, так что никакой беспросветной тьмы не бывает, во всяком случае в природе. Неожиданно из-под ног вспорхнули светящиеся голубым мотыльки. Причем было ощущение, что они выстроились в ряд поперек дороги и, вспорхнув, полетели вверх в одну точку. Едва мы пересекли линию, как передо мной задрожал воздух. Как тогда, перед волколаками, когда я упал с чистокола. И тут же засияла огнями усадьба. Даже странно было, почему я ее раньше не увидел? Едва засветились огни усадьбы, Егор Казимирович облегченно выдохнул. «Еще чуть-чуть, и будем дома». а мо Амосянь махнул рукой, и меч исчез, словно его и не было. И я догадался, что, возможно, мы перешли какую-то границу, за которой волколаки и лютые мертвецы нам не страшны, что-то типа защиты. Видимо, поэтому вокруг усадьбы не было чистокола. Хотя лично мне чистокол как фортификационное сооружение казался понадежнее, чем какие-то мотыльки». Тем не менее, несмотря на то, что мои сопровождающие расслабились, я расслабляться не спешил. Убийцы ведь как-то проникли в усадьбу. Видимо, моя настороженность передалась и Егору Казимировичу. Он снова начал озираться, а потом негромко спросил. «Что-то не так, барин?» «Да не знаю», — пожал я плечами. «Как-то тревожно». И тут же у Мосяня снова в руках появился меч. Пройдя еще несколько метров... Егор Казимирович снова спросил, на этот раз немного недоверчиво. «Как у вас, барин, получается чувствовать? У вас же силы нет. Ведь так только с силой можно?» Ответить я не успел, впереди хрустнула ветка. Мосянь резко вскинул руку, коротко глянул на Егора Казимировича. Тот дернул меня за плечо и, согнувшись, отбежал с дороги. Мне, как человек в военном, не нужно было ничего объяснять. Я отбежал за управляющим, упал в раскисшую от дождя землю и вжался в нее за каким-то щуплым травянистым кустиком. Оглянулся, китайца уже и след простыл, словно и не было никого только что на дороге. Зачерпнув земли, я провел по лицу и по рукам, и Егору Казимировичу сделал знак поступить так же. Он послушался беспрекословно. Вот и хорошо до упали там и упали. Да вот лица в темноте видно. И тут снова хрустнула ветка. Я моментально подобрался и замер, даже дышать перестал, в землю вжался как в родную, потому что на открытом пространстве и спрятаться-то негде. И лишь через время до меня дошло: снайперов тут нет. Что не отменяло другую опасность, потому что расветка хрустнула, то кто-то ходит. К тому же, откуда ветка? до да леса далеко, плюс после дождя. Подозрительно. А может, это не ветка сроду? А что тогда? Как бы там ни было, нужно посмотреть. И я, не обращая внимания на Егора Казимировича, пополз в сторону звука. Двигаться по-пластунски я умел хорошо. В той жизни. А в это тело было совершенно нетренированное. Я выдохся буквально через несколько метров. Нужно же было не просто ползти. Оползти тихо, чтобы враг меня не заметил. А тут еще управляющий пыхтел следом. Нет, он старался, но ползал он еще хуже, чем сейчас я. Сразу видно, что не разведчик и не охотник, и службу в армии не проходил. Эх, прапорщика на него нет. Помню, как нас в свое время гонял. Двигались мы медленно, останавливаясь и прислушиваясь, и вглядываясь в темноту. Усадьба, конечно, была освещена, но этот факт сильно вредил. С одной стороны свет от окон слепил нас, а с другой подсвечивал наши тушки, выдавая врагу наше расположение. И тем не менее мы приближались к источнику звука. Ошибиться в направлении было невозможно, потому что звуки раздавались еще пару раз, и все время примерно в одном месте. Китайца нигде не было видно. Я очень жалел, что у нас с ним нет гарнитуры связи. Так бы мы могли обмениваться с ним информацией, но приходилось полагаться только на то, что я видел и слышал сам. Ну и на мой боевой опыт, конечно. После моего близкого знакомства с волколаками и лютыми мертвецами, да и после встречи с волковскими прихвостнями, после всего, что мне рассказал Егор Казимирович про нападение на усадьбу и про черного колдуна, я был готов увидеть все, что угодно. Точнее, я готовил себя ко всему. Да, люди в усадьбы мне совершенно чужие. Матрёна, Просковья, Кузьма. Да и парнишки, друзья настоящего Владимира. Лично для меня они были никто. И тем не менее, мне не хотелось бы увидеть их растерзанными. И так слишком много смертей сегодня. Тем более, что нападение, скорее всего, было именно после сегодняшней встречи с всадниками. Обещал же разукрашенный урод, что сегодня за мной придут. Ну и приходил бы за мной одним. Невинных-то людей зачем губить? Вспомнились слова деда Родима про то, что если я погибну, то их всех отдадут в рабство. Блин, куда ни кинь, всюду клин. Мы доползли до конца лужайки. Впереди были дорожки и клумбы. Цветы, конечно, уже пожухли, их побило морозцем. Но буду бодулыги еще торчали. И в сложившихся условиях могли бы служить укрытием. Вот только между мной и клумбой была широкая и хорошо освещенная дорожка да и потом были дорожки до самого высокого и широкого крыльца. При всей ночной иллюминации усадьба смотрелась торжественно и красиво. Она словно парила в кружеве лепнины, а клумбы были словно отражением воздушного здания на земле. Но я только отметил всю эту красоту про себя, и то лишь потому, что жаль будет, если она сгинет под нашествием волкалаков и лютых мертвецов. Я усилием воли прогнал страшные видения разрушений и смерти и ринулся в обход. Потому что тот, кто хрустел веткой, находился слева в тени здания, и мне его совершенно не было видно. Воображение нарисовало киллера, который в черном плаще ходит нервно из стороны в сторону, в ожидании меня, и время от времени наступает на одну и ту же ветку. Ветка хрустит, привлекая мое внимание. «Блин, ну где же китаец? Только у него есть меч, а у меня нет даже палки!» И тут мой взгляд упал на дорожку. Точнее, на границу дорожки и лужайки, по которой мы ползли. А там был целый ряд хороших таких камней. Докинуть я его, конечно, не смогу, но вот если подкрасться и неожиданно опустить убийцы на кумпол, то прибить можно легко. Усмехнувшись про себя, я пополз выковыривать камень, чтобы хоть какое-то оружие у меня было.